У нас действительно появилось много самолетов-штурмовиков. Это радовало. Наша авиационная промышленность сумела выпустить в тот год 35 тысяч самолетов. Значительную часть из них составляли новые типы истребителей и штурмовиков Ил-2. Созданные на всех фронтах воздушной армии стали мощными авиационными объединениями. За На периоды наступлений эти объединения усиливались авиационными корпусами резерва главного командования. К июлю 1943 года таких корпусов насчитывалось 22. Но это к июлю, а мне ещё в марте было поручено формирование одного из таких соединений резерва штабки. Срок готовности корпусов к боевым действиям опять был до предела кратким. О командире в штабе еще в давние времена говорили примерно так. Сильна рать воеводою или ничто так не портит войско, как слабая команда. Хочешь добиться успеха в бою? Подбери знающих дело людей в штаб, в инженерную службу, найди хороших связистов, толовиков. Такова истина, известная каждому командиру. Но как решить эту задачу? С первых же шагов в роли командира 8-го смешанного авиационного корпуса САК я столкнулся с множеством трудностей. В резерве офицеров было очень мало, приходилось выпрашивать их в частях, а это не так просто. Шли только в порядке выдвижения с повышением в должности. В это беспокойное для меня время были и радостные дни. Особенно запомнилась 18 марта. В этот день в правде был опубликован указ о присвоении мне генеральского звания. Друзья искренне поздравили меня и пожелали высоко нести честь советского генерала. Другое очень радостное событие в этот день получил телеграмму о том, что моя семья вылетела из Ташкента в Москву. Кончилась пустота в московской квартире, а сама Москва для меня стала вдвое дороже и родней промчались дни напряжённой и довольно-таки суматошной работы. И вот уже обозначились контуры боевой организации соединения. Штаб корпуса разместили в деревне Большое Кузнечиково. Сюда прибывали всё новые группы офицеров. В распоряжение управления корпуса появилась искадрилья и рота связи. Много, но без суеты и излишней спешки трудился начальник штаба корпуса полковник Георгий Иванович Героцкий. Инженерную службу корпуса возглавил офицер Григорий Петрович Лешуков, ставший впоследствии генералом. Начальником политического отдела был назначен полковник Николай Яковлевич Кувшинников, опытный политработник, хорошо знающий тонкости службы в авиации. В корпус вошли две штурмовые авиационные дивизии ШАД. Одной из них, 212-й ШАД, командовал полковник Георгий Филиппович Бойдуков. Его имя было широко известно и в нашей стране, и за рубежом, как члена Чкаловского экипажа, прославившегося в довоенные годы дальними перелётами. Мы встретились с Георгием Филипповичем Бойдуковым на одном из полевых аэродромов. Шли учебные полёты, командиры проверяли подготовку молодых лётчиков. "На голодном пайке сидим", хмурь сказал мне после обычных приветствий полковник Бойдуков. "Знаю, Георгий Филиппович, знаю. Нет горючего". И в верхах знают. Знают. Каждый день ведем далеко не дипломатические переговоры. Горючее идет на фронт. Вот и весь разговор. Старая песня, посуровил Байдуков. Экономим граммы на учебных полетах. А потом из-за этого теряем тонны в бою из-за недоученности летчиков. Если бы только горючее. Вот именно. Горючее. Сейчас пока погода стоит отличная, и не раскисли аэродромы, нам бы и полетать. Ладно, Георгий Филиппович, не будем друг другу плакаться в жилетке. Расскажи подробнее о командирах полков, о камаесках, в чём сильны, в чём хромают. Бойдуков подробно охарактеризовал командные кадры полков. Людей он знал отлично. До этой встречи с Бойдуковым мы виделись не раз, но прямо говоря, в иной парадные постановки при съездах у москвитян, на торжественных собраниях, на вечерах, в встречах с героями. Теперь я увидел его в новом качестве, как командира дивизии. Интересна его авиационная биография. Сын железнодорожника, Бойдуков юноши пришёл в авиацию.